Во что-то вотчинное строение стало, а посаженных крестьян вывести вон в троицкие вотчины. Но это была не норма, а только терпимой законом практика, которая всегда могла быть отменена судом.